Глава первая. Отход в Крым. 1. Политическая обстановка начавшийся в октябре разгром добровольческой армии под орлом быстро разрастался. Если, как мы видели в введении, широкие народные массы охладели к добровольческой армии и к ее целям, то при ее неудачах это охлаждение сказывалось еще больше и быстро переходило в открытую враждебность. Элементы, не сочувствовавшие добровольческой армии, подняли голову. Нелады Деникина с кубанской радой разложили кубанскую армию. Донская армия вовсе не стремилась на Москву, а ее молодые элементы не питали вражды к советской власти. И совершенно не хотели драться. Оставалась добровольческая армия Маймаевского и войска главноначальствующих Киева Драгомирова и Одессы Шиллинга. Относительно идеологии этих частей можно сказать мало определенного. Чувствовалась полная неустойчивость. Солдатская масса была индифферентна. Низшее офицерство было развращено во время гражданской войны своими начальниками. И не имея точного определенного лозунга, за которым шли бы массы, колебалась. Удерживал это офицерство в добровольческой армии лишь страх перед репрессиями красных. Недоверие к высшему командному составу росло. Грабежи и кутежи лиц этого состава с бросанием огромных сумм были у всех на виду. И младший командный состав пошел по стопам старшего и тоже стал собирать дары от благодарного населения, внося еще большую разруху и еще больше озлобляя население. Богатое казачество, пострадавшее материально в 1918 году, пожелало пополнить свои убытки и отправляло вагонами награбленные имущества в свои станицы – и туда же гнала лошадей тубунами. Дело дошло до того, что казачьей части нельзя было спешиться для боя, потому что ни один казак не хотел оставить сзади свою лошадь с седлом, к которому были приторочены его суммы, где, очевидно, лежало достаточное количество ценностей. Как видно из изложенного, лозунг Отечества, который, как мы видели в введении, не был в состоянии поднять народные массы, не оказался в состоянии и двигать их на Москву. Экономические причины, благоприятные для добровольческой армии летом 1900 года, 18 -го года обернулись против нее к концу 1919 года. Декларация Денекина о будущих реформах никого не соблазнила. Фактически власть была в руках крупной буржуазии, интересы которой проводились в жизнь, а мелкой буржуазии страдала и, естественно, разочаровавшись в добровольческой армии, выдвинула единый фронт с пролетариатом и беднейшим крестьянством против последней. Идея отечества вдохновляла только единичных идеалистов, политически безграмотных, и потому упорно стоящих на своем, во вред своему народу и самим себе. Это слепое увлечение отдельных лиц указанной идеи породило существование добровольческой армии. Дать точную характеристику политических убеждений участников добровольческой армии я не берусь. Абсолютно все группировались по своим имущественным интересам. Получилось мешанина кадетствующих и октябрьствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не мыслило и даже в большинстве не было знакомы с программами отдельных партий. Боже, царя храни! все же провозглашали только отдельные тупицы, а масса добровольческой армии надеялась на учредилку, избранную по четырех хвостке. Так что, по-видимому, исеровский элемент преобладал. Я, конечно, говорю не про настоящую партийность, а про приблизительную общность политических взглядов. Вообще же должен сознаться, что это характеристика Произведена только теперь, по воспоминаниям о прошлом. Тогда же я в эти вопросы не вдумывался. Как бы то ни было, политическая обстановка в декабре 1919 года сложилась крайне неблагоприятно для вооруженных сил на юге России. Народное недовольство белой властью выявилось в ряде восстаний повсеместно. Это не могло не отразиться на войсках, во-первых, отозванием крупных частей с фронта, во-вторых, разложением самих войск и дезертирством. Всюду царствовали недоверие и преследование личных интересов. Части Разгром разрастался.